глуп. Доказать, что тень, переодетый свет, было просто. Тень не могла существовать без света, а свет без нее сколько угодно. Именно это Левий Матвей мог бы ответить Воланду. На крыше библиотеки имени Ленина, имея он отношение хоть к чему-то серьезному, кроме иудейской налоговой службы. Чтобы вырастить долгоживущую тень, Надо было иметь источник негаснущего и неменяющегося света. Тогда те неизбежные минуты, когда его тело уходило бы из-под инкубационного фонаря, так Олег окрестил свое изобретение, были бы для тени просто снами. До этой простейшей техники, видимо, никто не смог додуматься, потому что не смотрел на вещи под таким углом, А люди, имевшие техническую возможность вырастить, те не знали, что могут говорить с ней. Впрочем, кое-кто мог и знать. Именно этим, думал Олег, могла объясняться, например, приверженность Гитлера к жизни в бункере. Хотя доподлинно не было известно, имелись там непрерывно горящие лампы или их все-таки выключали. В число адептов тени потенциально попадали растаманские активисты, выращивающие растения силы под мощными прожекторами в затемненных квартирах и обслуживающий персонал вечных огней федерального значения. Про районный алтарь Олег читал, что они работают на таблетках сухого спирта, и их пламя вечно только в высоком переносном смысле. Но вряд ли кто-нибудь из этих людей получал в Индии посвящение созерцателя тени». Сначала Олег вызывал сильный интерес у хозяина гестхауса. Тот стучался в кабинку несколько раз в день и недоверчиво осматривал аккумуляторы, соединенные с похожим на дорогой DVD-проигрыватель инвертором, машинкой для нарезки постоянного тока в переменной. Но придраться к чему-нибудь было трудно. Фонарь, который Олег подвесил на веревке к потолочному крюку, никак не мог стать причиной пожара. Он висел низко над кроватью, и расстояние до фанерных стен и потолка было избыточно безопасным. Олег объяснил новшество тем, что у него с детства случаются припадки страха перед темнотой. И ему, по медицинским причинам, надо иметь постоянный источник света, так как иначе он не может ни спать, ни даже оставаться один. Хозяин не поверил, но в конце концов плюнул – Теперь тень можно было сделать долгоживущей. Глава седьмая. Ритуал выработался сразу и был прост. В его хижине стояло две кровати. Лампа висела над одной из них. Олег садился на другую в позу лотоса, поворачивался спиной к свету и смотрел на стену перед собой — Смысла в «Лотосе», конечно, не было никакого, просто в свое время он долго учился так сидеть, и было жалко, что зря пропадает добро. Сперва те ничем себя не проявляла. Перед ним был просто отпечаток тела, фотографически четкий, со множеством избыточных деталей. Постепенно Олег перестал фокусировать взгляд, позволив глазам двигаться как угодно — Тогда, наконец, началось. Тень стала раздваиваться, и на пересечении ее половинок рождались смутные калейдоскопические эффекты разных оттенков серого. Их было столько, что следить за ними было увлекательнее, чем смотреть кино. Когда силуэты разъезжались, у Олега появлялись две головы. Здесь опять включался эффект... Роршаха. Можно было увидеть перед собой пута на тандеме, а можно, например, рюмку. Она появлялась, когда он скашивал глаза так сильно, что силуэты полностью разъединялись, и между ними появлялась тоненькая световая ножка. Можно было увидеть и трезубец Шивы. Он получался из рюмки при чтении мантры я и внутренней готовности к небольшому чуду. Когда половинки тени расходились недалеко, можно было наблюдать такие тонкие эффекты, как голова инопланетянина разной степени изможденности и наконечник копья судьбы, последний получался из просвета в районе шеи. Иногда начинало казаться, что голова и руки — Это что-то наносное и зыбкое, а в основе его существа лежит надежный, неорганический прямоугольник двойной густоты.